Глава 23. Подозрительная находка. Возвращаясь домой, молодой лодочник думает о небольшой неприятности, которая может ожидать его при встрече с матерью. Он не был в магазине и не может показать ни трос, ни смолу. Если она начнет его расспрашивать об этих вещах, что он ей скажет? Ему не хочется лгать матери. Перед встречей с возлюбленной лгать было легко. Но теперь он не видит в этом необходимости. Подумав, он решает, что лучше все и рассказать. Он и так уже почти признался. Теперь может и рассказать матери о тайне, которую пытался от нее скрыть безуспешно, насколько теперь понимает. И тут, пока он еще остается в нерешительности, происходит событие, которое не дает ему больше таиться, даже если бы он и захотел. В задумчивости он совершенно забыл о Луне. которая теперь вышла и временами сияет очень ярко. Во время одного из таких промежутков он подходит к своим воротам и, открыв калитку, видит мать, которая стоит на крыльце. Её поза показывает, что она его видела и знает, с какой стороны он идёт. Слова ее подтверждают это. "Джек", восклицает она. "Разве ты можешь идти от переправы?" Вопрос, вернее, его тон показывают Джеку, что его тайна раскрыта. Больше не нужно ничего придумывать. Понимая это, он со смехом говорит: Что ж, мама, по правде сказать, я совсем и не был на переправе и должен попросить простить меня за небольшой обман относительно Мэри, которой нужен ремонт. Я подозревала это, мальчик. Дело совсем в другой Мэри. Ей что-то от тебя нужно или тебе от неё Ну, поскольку ты сознался и раскаиваешься, я не буду тебя ругать. Я рада, что лодка в порядке, и у меня есть для тебя новость. Какая? спрашивает он, радуясь, что легко отделался. Ты правду говорил, что кому-нибудь могут понадобиться твои услуги. Такой желающий уже есть. Кто? Капитан? Нет, не он. Приехал лакей в роскошной ливрее. Слуга или кучер, я точно не знаю. Он от Сквайра Пауэла, примерно с милю отсюда. О, я знаю Сквайра Пауэла. Он живет в Ньюхолле. Что сказал слуга? Если ты не занят, его молодой хозяин хочет, чтобы ты отвез его и еще нескольких друзей вниз по реке. А он не сказал, как далеко. Если они направляются в Чепстоу или даже в Трентон, не думаю, что я повезу их. только если они выступят в понедельник. Ты ведь знаешь, на четверг меня нанял капитан, и если отправляться в далекий путь, можно не успеть вернуться вовремя. Понедельник. Да они хотят двинуться завтра. В воскресенье? Это еще более странно. Я слышал, что семья Сквайра Пауэла очень религиозна. В том-то и дело. Парень в Ливрее сказал, что они отправляются в церковь. какое-то старинное место на изгибе реки, куда невозможно добраться в экипажах. Мне кажется, я его знаю и смогу доставить их туда. А что ты ответила этому человеку? Что ты готов их отвезти и отвезешь. Я знаю, что других заказов у тебя нет, и так как это церковь, пусть будет и воскресенье. Да зачем она мне? спросил Джек, который не очень религиозен и не соблюдает воскресенье. Где они хотят сесть в лодку? Или я должен ждать их здесь? Да, этот человек сказал, что они придут сюда, и очень рада. шесть утра. Он сказал, что тамошний священник друг их семьи, и они позавтракают с ним, прежде чем идти в церковь. Ну хорошо, я буду их ждать. пусть и очень рано. В таком случае, сын мой, тебе лучше пораньше лечь спать. У тебя был трудный день. И тебе нужно отдохнуть. Хочешь выпить что-нибудь перед сном? Ну, мама, только стаканчик твоего вина из самбука. Она открывает шкаф, достаёт черную бутылку и наливает стакан темно красного вина, домашнего, приготовленного ее руками. Отпивая его, он замечает: лучшего вина никогда не пробовал. Оно бодрит и веселит человека. Я сам слышал Как капитан сказал, что оно лучше испанского портвейна. Хотя он немного и запутался в коммерческой географии, молодой лодочник, как и его хозяин, прав относительно качества вина. Самбуковое вино, правильно приготовленное, превосходит вина, изготовленные в Опорто, на родине портвейна или португальского вина. Мне кажется, мало кому известен научный факт, что почва, на которой растет самбук, лучше всего подходит и для виноградников. Не углубляясь в философию предмета и даже не очень о нем думая, лодочник скоро допил свое вино, пожелал матери спокойной ночи и пошел в спальню. Он немного полежал в постели, думая о Мэри Морган и о свидании под вязом, потом уснул, и ему снилась она. Когда он просыпается, в окне начинает светлеть, достаточно, чтобы предупредить его, что пора вставать. Он немедленно встает и одевается, но не в обычный рабочий костюм, а в тот, который носят в воскресенье и в праздники. Мать тоже уже встала, и к тому времени, как Джек готов, у нее на столе уже стоит завтрак. И как раз когда он заканчивает есть, за окном на дороге слышен скрип колес и голоса. прибыли его наниматели. Торопливо выйдя, он видит, как к воротам подъезжает роскошный экипаж с двумя лошадьми, с кучером и лакеем наверху, а в карете молодой мастер Пауэл, его хорошенькая сестра и еще двое леди и джентльмен, тоже молодые. Вскоре все уже сидят в лодке. Кучеру приказано отвезти карету домой и вернуться сюда в определенный час. Слуга отправляется с ними. Мэри рассчитана на шестерых. Лодка плывет вниз по течению. Молодые люди разговаривают, смеются и шутят, как будто это самый обычный день, а не воскресенье. Лодочник тоже весел. Его веселят воспоминания о предыдущем вечере. И хотя его не приглашают участвовать в разговоре, ему нравится слушать. Ему очень нравится внешность мисс Пауэлл, красивой девушки. Он видит, какое внимание ей уделяет сидящий напротив джентльмен. Джеку интересно наблюдать за всем этим. Это напоминает ему его первые встречи с Мэри Морган. Но когда лодка минует аберган, взгляд лодочника отрывается от молодых людей. Он видит, что из каминных труб фермы, которые видны над вершинами деревьев, поднимается дым. Ещё нет семьи, но Морганы встают рано. И сейчас миссис Морган и ее дочь должны уже быть на пути к Заутрени, а может, и к исповеди в церкви на переправе Рага. Вспоминать об этой церкви не хочется. Джек с нетерпением ждет дня, когда его возлюбленная перестанет ходить туда и будет молиться в другом месте. Продолжая грести, он перестает думать об этом и о Мэри. Теперь все его внимание занимает управление лодкой. Сразу за аберганом течение становится очень быстрым и капризным, но дальше оно снова делается спокойным, и река медленно течет вдоль лугов Лангарена. Перед поворотом к тому месту, где лодку Гвен-Вин и Элеонор Лис захватило быстрым течением у устья ручейка, чьи воды теперь отогнаны назад разбухшей рекой, Джек видит нечто, заставляющее его вздрогнуть и задержать удар весел. В чём дело, у Уингейт? спрашивает молодой Пауэл, заметив его странное поведение. О, находка! Там плывёт доска. Наверное, хотите её подобрать? Но помните, сегодня воскресенье, и мы должны заниматься только самой необходимой работой и милосердием. Все четверо улыбаются этому замечанию, вернее, пятеро, включая слугу. Но на шестого эта плывущая находка производит сильное и болезненное впечатление. И это впечатление не оставляет его весь день. Оно сохраняется с ним в церкви, куда он заходит, и в доме викария, где он принимает участие в развлечениях, и на обратном пути по реке. На сердце у него словно свинцовый груз. На обратном пути он ищет взглядом доску, но не находит ее. Уже темно, потому что молодые люди задержались на обед в доме викария. Возвращаясь позднее, чем рассчитывали, они ни минуты не задерживаются на причале, сразу садятся в экипаж, который уже давно их поджидает, и отправляются в Нью-холл. Им не терпится попасть домой. Лодочнику тоже, хотя и по другой причине, но он остается, чтобы привязать лодку. Затем, оставив весла в уключенных, торопится домой. Он по-прежнему вспоминает эту доску, и у него тяжело на сердце. И ему не становится легче, когда он видит свою мать, сидящую на пороге со склоненной головой. Он не ждет, когда она заговорит, но сам возбужденно спрашивает: "В чем дело, мама?" Вопрос задан машинально, он почти предчувствует ответ, его суть О, мой сын, мой сын. Я тебе говорила. Это была свеча мертвеца,